День 141. Неподдельное удивление Франциска. Наступил наш последний день на острове Пасхи. Дату вылета мы проверили заранее, чтобы не получилось так же, как у японской пары из нашего кемпинга. Ребята должны были улетать с острова 5 марта, но все перепутали и на регистрацию пришли 6 -го. В итоге им пришлось покупать новые билеты и отменять поездку к огромным черепахам на Галапагосские острова. Ближайший свободный рейс был в апреле. Каждый день ребята ходили в аэропорт в надежде на то, что в самолете окажутся свободные места, и 8 марта им удалось таки улететь. Меня очень впечатлило, что эти неурядицы они с поистине самурайским спокойствием. По вечерам жарили картошку, болтали и смеялись. Глупо расстраиваться, если ты оказался в ситуации, которую не можешь изменить. Надо насладиться ее плюсами. Например, тем, что появилась возможность подольше побыть на острове Пасхи вместе. Утром мы снова попытались попасть в музей, но насквозь мокрая от росы палатка расстроила наши планы. Когда мы собрали вещи, идти в музей было уже поздно, так что сходили на базар и купили четыре маленьких ананаса для нас и для Франциска срут. От трансфера в аэропорт отказались, пешком до него было ровно десять минут. Два ананаса нам провести разрешили, а вторую половину пришлось съесть тут же в кафе. В ожидании посадки познакомились с двумя русскими женщинами. Правда, обе они, вот уже 20 лет, жили одна в Мельбурне, Австралия, другая в Колорадо, США. Анна и Наталья, конечно же, пригласили нас в гости. Полет прошел замечательно. Мы с Дэном посмотрели хорошую новую комедию с Биллом Мюрреем «Святой Винсент». Смотреть фильмы на английском уже стало для нас привычным. Ведь все и так понятно. Добравшись до Сантьяго, мы, наученные опытом, отправились к Франциско и Рут не сразу. Сели в кафе, поели, посмотрели карту и составили план действий на завтра. После этого отправились к ребятам. Франциско открыл дверь с очень удивленным выражением лица. Нас, похоже, совсем не ждали. Мы подарили ребятам по ананасу и рассказали о наших впечатлениях от острова Пасхи. От наших эмоций Франциска и Рут предпочли укрыться в спальне. Мы уже ложились спать, когда я к своему ужасу поняла, что мои очки остались в кемпинге на острове Пасхи. Естественно, я расстроилась. Ночью мы написали письмо в кемпинг с просьбой передать мои очки с кем-нибудь из уезжающих туристов. Вспомнив японскую пару, я окончательно успокоилась и уснула, крепко прижавшись к Дену.